Крамер дозвонился, куда хотел, и громко рявкал в трубку, отдавая срочные указания. Я положил фото княгини на стол Вулфу, а оберточную бумагу выбросил в корзину для мусора. Закончив, Крамер выпрямился и напустился на Вулфа. — Если мы ее не поймаем, вам не сносить! — Мы заключили с вами сделку, — отрезал Вулф. — Какую, к черту, сделку? Крамер двинулся к двери, но на полпути остановился и повернулся к баратам. «Вы мне понадобитесь. Если попробуете под меня подкопаться, от вас только мокрое место останется!» С этими словами Крамер снова развернулся и протопал в прихожую. Пока он натягивал пальто и шляпу, я вызвал из гостиной Хиса. Всегда приятно очищать дом от полицейских вне зависимости от чина, возраста и знаков различия. Услужливо распахнув перед ними дверь, я вышел на крыльцо. Еще немного постоял, наблюдая, как Крамер созывает своих сыщиков и раздает им указания. Наконец Крамер забрался в свою машину, которая подала назад, чтобы объехать Барратовский лимузин, и тут же рванула вперед. Однако в следующий миг остановилась, и язычный голос выкрикнул: «Эй, Годвин, подойди сюда!» Я сбежал по ступенькам и просеменил к полицейскому автомобилю. Крамер высунулся из окна и сказал, «Мне нужна эта фотография, понял?» — Разумеется. Тем более, что нам она больше ни к чему, — ухмыльнулся я и отступил, глядя, как машина Крамера набирает скорость. У я стоял и глядел ей вслед дольше, чем следовало. То, что случилось в следующий миг, произошло так быстро, что предотвратить это я в любом случае не успел бы, хотя помешать, наверное, и сумел бы. Женщина выскочила из лимузина Баррата, как чертик из шкатулки. Бегом взлетела на крыльцо и ворвалась в прихожую через дверь, которую я так легкомысленно оставил распахнутой настежь. Стряхнув от я устремился вдогонку, тремя прыжками преодолел лестницу и припустил за фурией в руке, которая блеснула лезвие. Я был еще в прихожей, когда она уже набросилась на беззащитного волфа, беспомощно громоздившегося в своем кресле. Я был без оружия, поэтому мог только вопить во всю глотку, тщетно пытаясь опередить быструю, как молния, злодейку. Я до сих пор не в состоянии понять, как это удалось Вулфу, хотя он битый, в сто раз пытался мне это втолковать. По его словам, произошло следующее. Услышав снаружи шум, он сразу насторожился, что уже невозможно, а потом, увидев летевшую женщину, размахивающую кинжалом, Схватил в каждую руку по бутылке пива и наотмашь ударил, не глядя куда, не знаю, куда он попал, но что-то сломало ее правое запястье, а еще что-то поломило чейп. Когда я достиг их, Вулф с обалделым видом сидел в кресле, сжимая пивные бутылки, а незадачливая покусительница валялась на полу, судорожно подегивая ногами.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 Но ну, решите бы. И тогда уж присел на пятках и покатился от хохот. Глава 19. Волф устал и произнес.